Нам бы нипочем не поспеть назад. Чем ехать в Европу, я лучше пойду воевать. Да и я в любую минуту. Слушай, Брэнд, я знаю, куда нам можно поехать поужинать. Дернем-ка прямо через болото к кейблу Индеру и скажем ему, что мы опять дома все четверо и в любую минуту готовы стать под ружье. Правильно! жаром поддержал его Брэнд.